Смеялись, что, несмотря ни на что, наследник оставался послушным сыном и, как ребенок, шалел от счастья, если мать его ненароком похвалит. Смеялись опале и гонением, как из рога изобилия сыпавшимся на придворных, осмелившихся стать друзьями Павла Петровича. Смеялись над страстью наследника к военной муштре и солдафонским манерам, над нежеланием познавать иных женщин, кроме жены над фантазиями, подчас выдаваемыми им за действительность. Смеялись над его горячностью, иступленными порывами, пылкими признаниями и по-детски наивными, искренними поступками. Смеялись, наконец, над его мыслями, словами, делами, над курносым носом, нарочитой царственной осанкой, военной походкой. Смеялись в лицо и за спиной и Петербург с каждым годом все больше раздражал цесаревича. Он реже и реже выезжал из Гатчины, а 10 сентября 1796 года, после отказа шведского короля взять в жены его старшую дочь Александру, в бешенстве покинул Зимний дворец, поклявшись, что отныне и в самые лютые морозы не оставит родной Гатчины. 5 ноября 1796 года Павел Петрович встал, как обычно, в 4 часа утра, растер тело льдом, старый армейский служака князь Репнин уверял, что холод бодрит, и, взяв в охапку одежду на цыпочках, чтобы не разбудить жену, прошел в свой кабинет. Здесь, прикрыв за собой двери и уже не боясь, что нашумит, он быстро оделся в темно-зеленый грубого солдатского сукна. Мундир, однобортный, с двумя рядами пуговиц и низким красным воротом, Точь в точь, какой носил покойный прусский король Фридрих II, натянул высокие сапоги и замер возле зеркала. Лицо Павла Петровича было крупное, нос курносый, вздернутый вверх. Зрачки серые, тусклые. Глубокие морщины во множестве лучами отходили от глаз. Темно-русые волосы с небольшой проседью обрамляли лысину, тянувшуюся от лба до темени. Павел Петрович надул щеки, и медленно выпустил воздух. По этой привычке цесаревича гатчинцы узнавали, что их полководец не в духе, может рассердиться из-за пустяка, и старались не попадаться ему на глаза. А в последнее время Павел Петрович чаще и чаще надувал щеки. Он все сильнее жаждал власти, жаждал управлять Россией, и, как ему казалось, мог бы стать твердым и всевидящим самодержцем, наподобие Петра Великого, исправить многочисленные грехи его преемников — Но мать не допускала сына, наследника престола, даже до мелких дел. Прадеда Павел Петрович боготворил и нередко встречался с ним во сне и наяву. Однажды, когда еще жил в Петербурге, цесаревич вышел из дворца инкогнито в сопровождении лишь князя Куракина и двух слуг, Стояла теплая весна, светлые долгие вечера, Куракин весело задирал прохожих своими полупристойными шутками, а его царственный друг был настроен религиозно и потому ушел несколько вперед, чтобы смех не оскорблял мистических дум. День догорел, луна светила ярко, Тени лежали длинные и густые. При повороте в одну из улиц цесаревич заметил в углублении дверей двухэтажного каменного дома высокого человека, завернутого в испанский плащ, в военной, надвинутой на глаза шляпе. Он вышел из своего убежища и молча пошел с левой стороны от наследника престола. Его шаги издавали странный звук, будто камень ударял о камень, а тела шел ледяной холод. Когда незнакомец прикасался к одежде Павла Петровича, тело наследника сотрясалось от дрожи, и, наконец, он, как бы невзначай обернувшись и стараясь придать голосу беспечность, бросил Куракину. «Мы имеем странного спутника». «Где?» — удивился князь. «Как видишь, он идет слева от меня. И к тому же преизрядно гремит и толкается». Куракин изумился, не зная, что и подумать. То ли над ним подшучивают, — То ли? — Но Нет. Этого быть не может. Наследник всегда отличался крепким здоровьем. — вашего высочество! — глупо улыбнулся Куракин, пытаясь понять, как себя вести в данной ситуации. — Так вы идете у самой стены. Там и собаки места не найдется. Павел Петрович протянул руку. Действительно, камень. Но этот камень... Имел очертание человека и продолжал шагать, издавая звук, будто ударяли в глухой колокол. Наконец незнакомец обернулся, и цесаревич увидел обращенный к нему взгляд грустных бездонных глаз. Из-под плаща, закрывавшего рот спутника, раздался тягучий торжественный замогильный голос «Павел».